На моей памяти у нас в округе было только два самоубийцы: Муж Флоры и Фрэнк Уэст, отец Лесли Мур. Кстати, Лесли еще не побывала у вас? Нет. Но я встретила ее на берегу несколько дней назад. И мы как-то ухитрились познакомиться, — сказала Аня на вас тряфуши. Мисс Корнелия кивнула. Я рада, душенька. Я надеялась, что вы ее где-нибудь встретите. И какое впечатление она на вас произвела? Я нахожу, что она очень красива. О, разумеется! В четырех ветрах никогда не было никого, кто мог бы с ней сравниться. Вы обратили внимание на ее волосы? Они у нее до стоп, когда она их распустит. Но я имела в виду, Понравилась ли вам она? — Я думаю, что она могла бы понравиться мне, если бы захотела, — медленно произнесла Аня. — Но она не захотела. Она оттолкнула вас и держала на расстоянии. Бедная Лесли, и вы не особенно удивились бы этому, если бы знали, что у нее за жизнь. Это трагедия. — Трагедия! — повторила мисс Корнелия выразительно. «Не могли бы вы рассказать мне о ней, в том случае, если здесь нет каких-то секретов?» «Что вы, душенька! Все в четырех ветрах знают историю бедной Лесли. Это никакой не секрет. То есть внешняя сторона дела. А внутренней же не знает никто, кроме самой Лесли. Она никому своих тайн не поверяет». Я, пожалуй, самый лучший друг, какой есть у нее на земле. Но и я не слышала от нее ни одной жалобы. Вы когда-нибудь видели ее мужа, дика Амура? Нет? Пожалуй, я начну с самого начала и расскажу вам все по порядку, чтобы было понятнее. Как я уже сказала, отцом Лесли был Фрэнк Уэст, человек умный, но неумелый и беспомощный. Чего же еще ожидать от мужчины? О, ума у него была палата, но что пользы? Он поступил в университет, проучился два курса, а потом здоровье подвело. У всех уэстов были слабые легкие, так что Фрэнк вернулся домой и занялся фермерством. В жены он взял Розу Эллиот с той стороны гавани. Роза считалась у нас первой красавицей, Лесли унаследовала ее внешность, но Лесли в десять раз больше силы, воли и энергии, чем было у ее матери. «Знаете, Аня, я всегда стою на том, что мы и женщины должны поддерживать друг друга. Нам, видит Бог, приходится немало терпеть от мужчин, поэтому я считаю, что мы не должны поносить друг друга. И вы редко услышите» чтобы я плохо отозвалась о какой-нибудь женщине. Но я всегда терпеть не могла Розу Эллиот. Начать с того, что избалована она была, да нельзя, поверьте мне, и представляла собой ничто иное, как ленивое, себелюбивое, вечно хнычущее существо. Работником Фрэнк оказался никудышным, так что они были бедны, как Иофф. Примечание. Иов — многотерпеливый праведник. Библия, книга Иова. Бедны! Они жили на картошке и воде. У них было двое детей — Лесли и Кеннет. Лесли обладала внешностью матери и умом отца. Но было у нее и нечто такое, чего она не могла унаследовать ни от одного из них — Характером она пошла в свою бабушку по отцу, миссис Уэст, замечательную старую леди. В детстве Лесли была очень смышленной, дружелюбной и веселой девчушкой. Всем она нравилась. Любимица отца, она сама души в нем не чаяла. Они были приятелями, как она выражалась. Лесли не замечала никаких его недостатков, и, надо признать, Он действительно был в некоторых отношениях весьма привлекательным человеком. Так вот, когда Лесли было двенадцать, случилось первое ужасное несчастье. Она обожала маленького Кеннета. Он был на четыре года младше. Такой славный мальчуган. И он погиб. Упал с большого воза сена, когда тот въезжал на скотный двор. Колесо проехало прямо по его груди и задавило насмерть. Причем заметьте, Аня, Лесли видела это собственными глазами. Она смотрела сверху, стеновала. Она хрипло крикнула. Их батрак говорил, что в жизни не слыхал такого крика, говорил, что этот крик будет звучать в его ушах, пока его не заглушат в судный день труба гавриила. Но больше она не кричала. И не плакала. Она прыгнула, синовала на воз, с воза на землю, и схватила в объятия, истекающие кровью, еще теплое мертвое маленькое тело. Им пришлось силой разжимать ее руки, прежде чем она позволила его унести. Они посылали за мной. «Аня, я не могу говорить об этом». Мисс Карнелия смахнула слезы с ласковых, карих глаз и несколько минут продолжала шить в горестном молчании. «Ну и вот», — продолжила она, — «все было кончено, они похоронили маленького Кеннета на кладбище за гаванью, и спустя какое-то время Лесли вернулась в школу и к своим обычным занятиям. Она никогда не упоминала имени брата, Во всяком случае, с того дня и по сей день я ни разу не слышала, чтобы она произнесла его. Хотя, без сомнения, та старая рана по-прежнему ноет, а порой обжигает болью. Но Лесли была всего лишь ребенком, а время, недушенька душенька, милостиво, к детям. Шли дни, и она опять начала смеяться. У нее прелестнейший смех. «Теперь его нечасто услышишь». «Я слышала его один раз, когда разговаривала с ней», — сказала Аня. «В самом деле очень красивый смех». После гибели сына Фрэнк Уэст начал хандрить. Он никогда не был сильным человеком. К тому же эта смерть оказалась для него тяжким ударом. Ведь он очень любил мальчика, хотя, как я уже говорила, Главной его любимицей всегда оставалась Лесли. Он сделался угрюмым и подавленным, и не мог или не хотел работать. И однажды, Лесли тогда было четырнадцать,